Глава третья. Неожиданное посещение. Как невелико было изумление Родена при чтении второго письма из Рима, он не хотел, чтобы в его ответе можно было заметить это изумление. Покончив со скромным завтраком, он взял бумагу и обычным для него, когда он не находил нужным стесняться, резким, отрывистым слогом написал следующее. То, о чем меня уведомляют, вовсе меня не изумило. Я все предвидел. Нерешительность и трусость всегда дают подобные плоды. Этого мало. Еретическая Россия душит католическую Польшу. Рим благословляет убийцы, проклинает жертвы. В римских делах, в этом великолепном обвинительном акте против Рима, обязанным наиболее евангелическому гению нашего века, читаем. Пока исход борьбы между Польшей и ее угнетателями оставался сомнительным, официальная римская газета не содержала ни одного слова, которое могло бы оскорбить народ, победивший в стольких битвах. Но едва он пал, едва ужасное мщение царя приступило к длительной пытке над целой нацией, обреченной мечу, ссылке, рабству. Как та же газета не находила достаточно резких выражений, чтобы уничтожить тех, кого покинула удача. Было бы, однако, ошибкой приписывать эти низкие подлости непосредственно папской власти. Она лишь терпела закон, предписываемый ей Россией, которая говорила «Хочешь жить? Так стой тут, около Эшафота. И по мере того, как жертвы будут падать, проклинай их». Ламинне. Римские дела. Страница 110. Наньер. 1844 год. Это мне нравится. Взамен этого Россия гарантирует Риму через Австрию кровавое укращение патриотов Романьи. Это мне тоже нравится. Банды душителей добрейшего кардинала Альбани недостаточно для уничтожения нечестивых либералов. Убийцы утомились. Это мне уже не нравится. Необходимо, чтобы они действовали. Когда Роден дописывал последние строки, его внимание было вдруг отвлечено звонким и свежим голосом Розы, которая, зная наизусть Беранже, открыла окошко в квартире Филимона и, усевшись на подоконник, очень мило запела прелестный куплет бессмертного песенника. «Не может быть, не верю в гнев небесный». Свой долг земной я выполнял, как мог, Любил любовь и верил в дар чудесный И не пускал печали на порог. Ко мне, любовь, вино, друзья, Я знаю, что вправе жить живое существо. Держа бокал тебе себя, вверяю, Всех чистых сердцем божество. Песня «Бог добрых людей» Перевод. Ивана Феликсовича Тхаржевского. Эта песня, полная божественного добродушия, так странно противоречила холодной жестокости написанных Роденом строк, что он невольно вздрогнул и со злостью закусил губы, услыхав слова поэта-христианина, действительного христианина, который нанес дурной церкви столь много тяжелых ударов. Роден с гневным нетерпением ждал продолжения, но Роза замолчала или, лучше сказать, начала напевать без слов другую песню Беранже — «Добрый папа». Раден не смел выглянуть за окно и узнать, кто была эта несносная пивунья. Он ограничился тем, что пожал плечами и снова принялся за свое письмо. «Прочие дела. Надо было бы разъярить независимых во всех странах. Поднять философическую ярость по всей Европе». Подбить либералов и напустить на Рим всех крикунов. Для этого надо повсеместно пропагандировать следующие три положения: первое, постыдно утверждать, что можно спастись, исповедуя какую бы то ни было религию, только бы нравы были чисты; второе, отвратительно и глупо давать народам свободу совести; третье, не нужно ужасаться борьбы против свободы печати. Необходимо заставить слабого человека провозгласить эти тезисы вполне согласными с учением церкви и убедить его, что это произведет прекрасное впечатление в деспотических государствах, на всех правоверных католиков и на людей, сдерживающих намордником народные страсти. Он попадет в ловушку. Когда эти предложения будут высказаны, поднимется буря, общее восстание против Рима, глубокий раскол, Священная коллегия делится на три части. Одни одобряют, другие хулят, третьи трепещут. Слабый человек перепугается еще больше, чем теперь, когда он позволил задушить Польшу и отступит перед теми криками, угрозами, упреками и неистовыми ссорами, которые он вызовет. Это мне нравится и даже очень нравится. Тогда наступит время действовать нашему высокочтимому отцу. Он должен будет встревожить совесть слабого человека, обеспокоить его ум и напугать душу. Короче, довести до отвращения, рассорить с советом, уединить, устрашить, усилить кровожадный пыл доброго Альбани, разбудить аппетиты санфедистов, дать им пожрать либералов. Грабеж, насилие, резня, как в Чезене. Целое море крови карбонариев! Едва только папа Григорий XVI вступил на престол, он узнал о бунте в Болонии. Первым его действием было призвать на помощь австрийцев и поднять санфидистов. Кардинал Альбани разбил либералов Чезене, причем солдаты разрушали церкви, совершали насилие над женщинами и громили город. В Фарли банды хладнокровно совершали убийства. В 1832 году санфедисты открыто носили медали с изображением герцога Маденского и Папы, получали патенты от имени апостолической конгрегации и пользовались всякими привилегиями и индульгенциями. Их клятвы состояли буквально в следующем. «Клянусь восстановить трон и алтарь на костях подлых либералов, уничтожить их без жалости крику детей к слезам стариков и женщин». Беспорядки, чинимые этими разбойниками, превосходили всякую меру. Римский двор руководил анархией и организовал санфедистов в добровольческий корпус, которому были дарованы новые привилегии. Революция и революционеры в Италии. Ревю де Де Монде. 15 ноября 1844 года. «Слабый человек ею захлебывается!» «Такая бойня во имя его!» Он отступит. Отступит. Днем его будет мучить совесть. Ночью одолеет страх. Мучиться он будет ежеминутно. И отречение, каким он грозит, наступит скоро. Скорее быть может, чем нужно. Это единственная опасность, которую необходимо иметь в виду. Вы об этом позаботитесь. В случае отречения... Великий исповедник меня понял. Вместо того, чтобы поручить генералу управление нашим орденом как лучшим войском Папского престола, я буду управлять им сам. Тогда мне нечего будет бояться этого войска. Пример, янычары и претальянцы всегда являются врагами власти. От чего? От того, что для ее защиты они образуют государство в государстве. В этом их сила. Климент XIV. Это глупец. Порочить и уничтожать наше общество — абсурдная ошибка. Защищать, оправдать, стать его генералом — вот что должен был он сделать. Тогда Орден был бы в его власти и согласился бы на все. Он поглотил бы нас и приписал к папскому престолу, которому бы нечего было тогда бояться наших услуг. Климент XIV умер от колик в желудке. «Имеющий уши да слышит». Я бы в равном случае от этой смерти не умер. Снова раздался звонкий жемчужный голосок розы. Роден даже привскочил со злости. Но вскоре, прислушиваясь к незнакомому куплету, он не так хорошо изучал Беранже, как соломенная вдова Филимона, иезуит, доступный некоторому суеверию, изумился и почти испугался странного сопоставления. Вот ведь что говорит добрый папа в песне Беранже. Что мне, король, о нищий, глупый, Бандит кичливый и хмельной? Ты покупаешь сан за трупы, Злодейством гроб готовишь свой. Твой грех за деньги отпущу я, Ильскиптер скиптер сменю на пасашок. Мой глубок, ликуй, дружок, Танцуй, дружок. Смотри, как молнии мечу я, Сам Зевс меня усыновил, Горяч мой пыл. Песня «Добрый папа» — перевод Льва Остроумова. Раден, привстав со стула, вытянув шею, состановившимся взором, еще прислушивался к пению, а махровая роза, подобно пчеле, перепархивающей с цветка на цветок, уже перешла к другой песенке своего обширного репертуара и принялась напевать очаровательный мотив калибри. Иезуит уселся снова на место, видимо смущенный. Но после минутного размышления его лицо вдруг просияло. Он увидел счастливое предзнаменование в этом странном происшествии. Он снова принялся писать, и его первые слова дышали особенной уверенностью в неизбежности того, что должно было случиться. «Никогда я так не был уверен в успехе, как в данный момент. Тем более не надо ничем пренебрегать. Мои предчувствия!» требует удвоенного усердия. Мне пришла вчера на ум новая мысль. Здесь будут работать в одном направлении с вами. Я основал ультракатолическую газету «Любовь к ближнему». По своей ультрамонтанской, тиранической, свободоубийственной ярости она будет сочтена за орган Рима. Я этот слух поддержу. Новая ярость. Это меня устраивает. Я подниму вопрос о свободе обучения. Либералы нашего изделия нас поддержат. Болваны. Они считают, что мы подчиняемся общим законам, когда благодаря нашим привилегиям, нашим преимуществам, влиянию через исповедальню, нашим отношениям к папе мы стоим вне этих законов. Вдвойне дураки, потому что считают нас обезоруженными, в то время как сами остаются без оружия против нас. Жгучий вопрос, гневные вопли, новое отвращение к слабому человеку. Поток растет из ручейков. Это меня опять-таки устраивает. Можно все это выразить двумя словами. Конец — отречение. Средство — непрерывная пытка, вечная тревога. Плата за избрание — наследство ренипонов. Цены установлены, товар запродан. Роден внезапно прекратил писание. Ему послышался какой-то шум за дверью, выходившей на лестницу. Он начал прислушиваться, затаив дыхание, но тишина наступила вновь. Подумав, что, вероятно, он ошибся, Роден продолжал писать. «Я берусь заняться делом Ренипонов как единственным стержнем всех наших материальных расчетов. Надо начать все с основания» заменить дурацкие удары, которые наносил своей дубиной отец де Гриньи, чуть было не погубивший всего дела, изменив всю игру интересов и стимулы страстей. За отцом де Гриньи имеются преимущества. Он светский человек, не лишенный очарования, довольно зоркий. Но все это слишком однообразно, и он не настолько велик, чтобы суметь сделаться маленьким. В своей среде он может быть мне полезен, У него есть хорошие стороны. Я вовремя пустил в ход полноправные полномочия преподобного отца генерала. Если будет нужно, я объясню отцу де Гриньи свои тайные обязательства перед генералом. Он до сих пор верит в то назначение этого наследства, о котором вы знаете. Мысль хорошая, но не своевременная. Можно достичь того же иными путями. Сообщения оказались ложными больше двухсот миллионов. Теперь то, что было сомнительно, стало очевидностью. Кругозор расширяется. Дело Ренепонов мне вдвойне интересно. Раньше трех месяцев эти миллионы будут нашими, да еще по собственной воле наследников это необходимо. Иначе материальная сторона дела ускользает из моих рук, и мои шансы уменьшатся наполовину. Я потребовал неограниченных полномочий. Время не терпит, и я действую, как будто его уже имею. Мне необходимо одно сведение, я его ожидаю от вас. Оно мне необходимо, слышите? Вам поможет в этом деле громадное влияние вашего брата при Венском дворе. Я хочу иметь самые подробные сведения о теперешнем положении герцога Рейхштадтского, Наполеона II для сторонников империи. Нельзя ли через вашего брата завести с принцем тайную переписку, о которой бы не знали его приближенные. Справьтесь скорее, дело спешное. Эта записка пойдет сегодня, завтра буду еще дополнять. Доставлена она будет через мелкого торговца, как всегда. В ту минуту, когда закончив письмо, Роден его запечатывал и клал в двойной конверт. Ему снова послышался шум на лестнице он прислушался. Через несколько минут раздался стук в его дверь, Роден вздрогнул. Более года жил он здесь, и никогда ничего подобного не случалось. Поспешно спрятав в карман написанное письмо, он подошел к старому чемодану, стоявшему под кроватью, вынул из него сверток бумаг в рваном носовом платке и, прибавив к ним полученные в этот день шифрованные письма, положил все обратно в чемодан, тщательно заперев его. В дверь продолжали стучать с усиливающимся нетерпением. Раден взял корзину зеленщицы, зонтик и встревоженно пошел узнать, кто был непрошенный посетитель. Отворив дверь, он очутился лицом к лицу с махровой розой, которая, мило присев, самым невинным видом спросила, — Господин Раден?"